Глава 5. Девчонки сидели за нашим привычным столом. Я подумала и устроилась напротив, предварительно дружески кивнув Зейне, которая тут же пересела ко мне. Я никому не собиралась навязывать свое общество. Зачем? Я с ними не ругалась, значит, не мне с ними и мириться. С удивлением обнаружила, что за завтраком нет Элаизы. Странно, вряд ли она уже успела поесть и уйти. Обычно Элоиза всех ждала, чтобы отправиться в столовую, и в комнату тоже возвращалась в компании. Есть люди, которым непременно нужна толпа, чтобы чувствовать себя комфортно. «Рин, скажи, ты вчера поздно вернулась?» спросила Зейна, и в ее голосе послышалась непонятная мне тревога. «Да», — я кивнула. «У меня была очень насыщенная ночь. Расскажу, когда будет поменьше народа». Подруга, к моему удивлению, даже не сильно заинтересовалась. Это удивило еще больше, и я почувствовала, что начинаю нервничать. Следующая фраза Зейны только усилила это чувство. «Скажи, а ты Элоизу не видела?» «Нет», — я покачала головой. «А что произошло?» «Мы вчера поругались», — Зейна вздохнула. «Когда я вернулась от тебя, она словно с цепи сорвалась. Твердила, что ты предательница. Ну и я тоже, расходила к тебе мириться». Я всегда спокойно ко всем отношусь и редко ругаюсь. Но тут не выдержала и рявкнула на нее. Потому что сама она может вести себя, как хочет. Ругаться, мириться — это ее дело. Но зачем указывать другим? Высказала ей, что думаю. Сообщила, что сегодня ты вернешься в комнату, и если она против, может переезжать на диван в гостиной. Под бук к такой же обиженной Сабрине. Или куда хочет. Но выгонять тебя ни у кого нет права. И? Она психанула и ушла. И больше не вернулась? Нет. Я разозлилась, легла спать, а с утра ее кровать даже расправлена не была. Представления не имею, куда она могла деться ночью. А что, девчонки? А что они? Наш скандал слышали все. Сабрина ночью куда-то ходила. Но, говорит, Лоизу не видела. Да уж. Я вздохнула. Про Сабрину даже вспоминать не хотелось. Не то что видеть. Но она словно услышала наш разговор и появилась рядом. Если с остальными девчонками я была готова вести диалог, мириться и даже сделать вид, будто ничего не произошло, то с ней нет. Поэтому я грубо отозвалась. «Что тебе надо?» «Поговорить». Она поджала яркие губы. «Не стоит», — отмахнулась я. Зейна уставилась на нас с интересом. «Но мне нужно». «Тебе?» Я подняла бровь. «А я тут при чем?» «Помнится, вчера в записке ты писала то же самое. Один раз я поверила и повелась. Больше такого не повторится». Сильх попросил извиниться, нехотя призналась она. Мне даже жаль ее стало. Было видно, как тяжело Сабрине даются слова. Но что интересно, ослушаться принца она не посмела. «Ах, Сильх просил! Ты смешная и жалкая! Ты вчера меня так сильно подставила!» Я покачала головой. «Ты заперла меня в аудитории с этим придурком!» «Что она сделала?» – удивилась Зейна, но мы с Сабриной не обратили на ее возглас внимания. «Этот придурок твой бывший!» «Да, мой обиженный бывший!» «И ты заперла меня с ним!» «А теперь просишь прощения, так как велел Сильх!» «Ты больная?» «Мне не нужны твои извинения!» «И видеть я тебя не хочу!» «Рина, извини, я правда была не права!» «Адам сказал, что просто хочет поговорить!» «А ты такая идиотка ему поверила?» «Не смеши! Я уже успела тебя узнать!» Сабрина опустила глаза, подтверждая мои догадки. Она действительно догадывалась, что Адам хочет не просто поговорить. «Нет, Сабрина, я не хочу тебя прощать. И видеть тоже не хочу!» «Я буду тебе помогать, как и раньше!» – не сдавалась она. «А вот это однозначно нет! Я тебе больше не доверяю! И будет лучше!» «Если ты просто станешь держаться от меня подальше». Мне совершенно не хотелось выяснять отношения. К тому же сейчас меня значительно больше волновало то, куда пропала Элоиза. Не могла же она бесследно раствориться в академии. Сабрина наконец-то ушла, и я выдохнула. Она даже не была мне подругой. Ее и приятельницей назвать сложно. После такого поступка я просто вычеркнула ее из своей жизни». «Мне действительно было все равно, испытывает она угрызение совести или нет. Если ее не будет со мной рядом, она точно не сможет меня подставить. Все логично. Мы с Зейной не виделись со вчерашнего вечера, но у нас накопилось столько новостей, что мы не успели обсудить их за оставшиеся до начала занятий 15 минут. Пришлось бежать. Я едва не налетела на Адама, который шарахнулся от меня, как от прокаженной». Сильху я просто махнула, показывая, что заметила его, и быстрее припустила Зазейной. В итоге мы успели и даже переоделись, а вот мэрш-тренер задерживался, что и спасло нас от наказания. Девчонки уже стояли на улице возле открытого манежа, где проходили тренировки по верховой езде. При виде нас они оживились. Мира подошла первой, за ней тут же потянулась Альма. Сабрина замерла рядом, изображая побитую болонку. Одна Рианна даже не думала к нам присоединяться, всем своим видом демонстрируя презрение. Две ее подружки нерешительно мялись рядом, но на них мне было совсем наплевать. Можно уважать врагов, если они этого достойны, но я терпеть не могла вот таких неопределившихся. Трусость вызывала презрение, а у этих решительности не хватало даже на то, чтобы сделать выбор. «Девочки!» — начала Мира без попыток извиниться, или как-то намекнуть на наши разногласия? «Что будем делать с исчезновением Элоизы? Сейчас придет мэр Ждарий и будет спрашивать, где она». «В каком смысле?» — фыркнула Риана. «Скажем, что она ушла. Ведь так и есть». «Как можно, девочки?» — возмутилась Альма. «Нельзя ее выдавать. А если она психанула и сбежала в город?» «Думаете, скажет потом спасибо за то, что вы ее сдали?» «Нельзя покидать Академию». Сейчас придет в себя и вернется. Давайте ответим, что она плохо себя чувствует. А если с ней что-то случилось? Спросила я. Нужно сказать мэршу. Рина, ты совсем? Сабрина ненадолго вышла из образа страдающей болонки. Что с ней случится на территории боевой академии? Она вчера была злая, вот и сбежала. Правильно говорит Альма. Вернется к обеду. А если нет? Вот если нет, тогда и решим, что делать. «Впрочем, Элаиза твоя подружка, а не моя. Хочешь ее заложить, закладывай. Мне без разницы. Но потом не удивляйся, если она не захочет с тобой говорить». «Но она и сейчас не хочет», — заметила я. Но в словах Сабрины был смысл. Поэтому я решила. «Давайте и правда подождем до обеда. Ну куда она могла пропасть?» «Хорошо», — Зейна кивнула. «Мне ее исчезновение не нравится. Но я тоже считаю, что на территории Академии с ней ничего не случится». А если бы она упала с лестницы или произошел еще какой несчастный случай, об этом узнали бы сразу. Решение не говорить пока о пропаже Элоизы далось мне с великим трудом. Я волновалась, прокручивала в голове варианты и в очередной раз убеждалась, что тут безопасно. Понимала, что если Элоиза ушла сама и вернется, нужно ее просто прикрыть, но все равно нервничала. Поэтому была рассеяна и невнимательна. Едва снова не попала на наказание, так как напрочь проигнорировала вопрос Мэрша, заданный три раза подряд. Сосредоточиться смогла только когда поняла, нас ждет верховая езда не на лошадях, а, как и полагается настоящим саршелам, на грифонах. Это был восторг. Восторжище. Я готова была нарезать круги по манежу, словно тварь, привезенная в загородный дом, на заднем дворе которого можно гоняться за маленькими разноцветными птичками. Мне всегда хотелось попробовать оседлать грифона, но у родителей в конюшне были только лошади. Впрочем, папа говорил, научилась сидеть на лошади, усидишь и на грифоне. Вот и проверим. Для нас вывели девять невероятно красивых бесстрашных грифонов, с каждым из которых хотелось найти общий язык. Я даже не знала, какой зверь мне нравится больше. А черного Гранд Мэрш Ларье забрал!» Вырвалось у меня грустное. «Да нет». Преподаватель неопределенно мотнул головой в сторону загонов. «Здесь он. Только строптивый скот. Никого к себе не подпускает. Больно характер мерзкий». «А можно мне попробовать?» Неожиданно даже для самой себя заканючила я. «Ну, пожалуйста». Вокруг манежа потихоньку начали собираться парни. «Всем было интересно, как мы первый раз в жизни будем держаться в седле боевых грифонов». Мэрш посмотрел на меня с жалостью, и легким презрением, которое я тут видела достаточно часто. «Ну что ты, девочка? Его не смогли покорить лучшие наездники. Что сможешь ты? Он даже Гранд Мерша подпускал к себе неохотно». «Ну, пожалуйста!» – еще раз попросила я. «Очень хочу попробовать. Мне кажется, мы подружимся». «Дружиться будешь с парнями после выпуска. А это боевой грифон. Он тебя заклюет». А Академии потом выплачивай компенсацию твоим родителям. Речь прощальную составляй. Нет. Я не буду лезть на рожон. Ну, дайте попробовать. Для меня это стало делом принципа. Слишком много было вокруг зрителей. Девчонки наблюдали с интересом. А некоторые, типа Рианы, со злорадством. Парни ждали моей неудачи. Нет уж. Я обязана не просто попробовать. Я обязана на нем прокатиться. Это дело чести. я же решила стать тут лучшей ну хорошо наконец сдался мэрш но только если он сам подпустит тебя к себе все ясно как скажете я даже не думала скрывать радость буду очень осторожна жди тут я подпрыгивала от нетерпения и немного нервничала так как все внимание было направлено на меня не то чтобы я не привыкла к вниманию привыкла и его любила Но вот в своих силах сейчас не была уверена. Это заставляло волноваться. Вдруг это моя иллюзия, что без труда получится справиться с Грифоном, который и Натаниэлю-то покорялся без особого желания. А я всегда считала, если бросила кому-то вызов, то будь уверена, что сумеешь победить. Иначе зачем все это? Грифона вывели минут через десять. Со стороны это смотрелось так, будто Грифон выволок за собой погонщика. Черный гордо вышагивал, расправив крылья и косил в нашу сторону янтарным глазом. А погонщик просто ехал следом за ним на пятках, цепляясь за поводок. Мэрш шел рядом. Мне казалось, он вообще не хочет смотреть на то, что тут будет происходить. Вероятно, прикидывал, как станет оправдываться перед моим отцом после того, как Грифон раздерет меня на куски. Мою голову сейчас не кстати посетили схожие мысли. Я и забыла, насколько черный величественен. Грифон сделал круг по манежу и замер, облюбовав место недалеко от выхода и в стороне от остальных грифонов. Подумал и вообще повернулся к ним задом. И тут заметил нас. Склонил голову на бок, попятился и упал назад, смешно растопырив крылья. Не забыл, значит, зайчка. Выходит, не все потеряно. Или сейчас, или никогда. Противника... В данный момент Грифона надо брать, пока он не опомнился. «Удачи!» — услышала я в спину от Зейны, расправила плечи и с уверенностью, которой не испытывала, пошла в сторону Грифона. Я делала к нему шаг, а он проворно отползал от меня на пятой точке. Не проявлял агрессии, не клекотал, даже не бежал. Видимо, это противоречило его Грифонии гордости, но всеми силами избегал более тесного знакомства. «Ну ты же знаешь, что я упрямая!» Мой голос был максимально ласковым. Таким получалось даже тварь из-под дивана выманить. «Покатай меня по-хорошему, а?» Мне показалось, или в глазах Грифона мелькнул ужас. Черный весьма красноречиво замотал головой, хлопнул крыльями и даже пытался закликотать, но я показала ему кулак. Кулак Грифона впечатлил, и птиц заткнулся, хотя и не сдвинулся с места. Я коварно прыгнула прямо к нему, сокращая дистанцию. Такой ошарашенной морды мне видеть еще не доводилось. «Ты же хорошая птичка», — голосом маленького тролля уточнила я. «Хорошая? Значит, покатаешь меня. Пять минут позора, и ты свободен. Зато никто не будет бить лопатой по клюву и истошно орать. Согласись, я ведь прошу немного. Позволь мне потешить собственную эгушку. Когда вокруг все унижены... Я бываю весьма благодушна. Не знаю, почему Грифон все же покорился. Возможно, и правда был умным и понимал. Я не отстану. Он медленно встал и опустил передо мной крыло, приглашая подняться на спину. Я ликовала. Вокруг стояла потрясенная тишина. В этот момент мне очень нравилось быть в центре внимания. Главное теперь не свалиться позорно с его спины. Мне было страшно, но в то же время все внутри Вибрировала от прилива адреналина. Когда черный взмахнул крыльями и взмыл в воздух, дыхание перехватило от восторга. Было страшно соскользнуть с спины, на которой я сидела без седла. Но я вспомнила слова папы. Посадка на грифоне не очень отличается от посадки на лошади. Только на грифоне всадника дополнительно страхуют крылья, потому что с ними почти нереально упасть. И расслабилась. только обхватила крепче мощную шею. Видимо, слишком сильно, так как раздался недовольный клюкот. «Ой, прости!» – пробормотала я и ослабила хватку. Грифон сделал круг над академией и плавно опустился в центре манежа перед замершей от изумления толпой. Даже мэр погонщик стоял с открытым ртом и не мог вымолвить ни слова. Едва львиные лапы коснулись земли, черный тут же по кошачьи брезгливо передернулся. «Типа покаталась и все. Теперь давай слезай с меня. Противно же?» «Спасибо, мой хороший», — шепнула я ему на ухо и соскользнула, чувствуя исходящее от грифона раздражение. Но я смогла это сделать. Я утерла им всем нос и доказала, что достойно учиться в боевой академии. Вытянувшаяся рожа Адама, который направлялся в сторону манежа в сопровождении своих друзей, стала высшей наградой. Их пара летела сразу после нашей. Я переживала, что мы с ним пересечемся, а сейчас, пожалуй, даже обрадовалась. Сильх тоже стоял тут. Но по его лицу было сложно что-либо разобрать. Я бы сказала, что ему глубоко безразлично, на каком грифоне я летала и летала ли вообще. Такие мелочи Фейри не волновали. Но когда я спешилась, он первый перемахнул через забор и подскочил ко мне, приобнял за талию и чмокнул в нос. Поцелуй был легкий и почти неощутимый. «Ты у меня молодец», — сказал он, старательно изображая моего жениха. Я улыбнулась и сделала вид, будто обнимаю его за шею. На самом деле просто шепнула на ухо. «Издеваешься?» «Да нет», — также тихо ответил он. «Грамотно и красиво всех утерла. Не могу не уважать. Но Грифона жалко». «Почему?» — я удивилась и даже отстранилась. Не переживала, что нас услышат. Вокруг стоял гомон, и занятие в любом случае оказалось сорвано. Все обсуждали случившееся и капали на мозг мэршу, требуя тоже дать попробовать объездить черного. «Ну а сама как думаешь?» Усмехнулся Сильх и указал подбородком в сторону парней, наперебой доказывающих свою крутость. Они даже про меня забыли. Кажется, их сейчас занимало одно. Все пытались придумать, как доказать, что они не хуже. «Пожалуй, я даже посмотрю на это безобразие». «А ты не хочешь попытаться?» Ехидно поинтересовалась я. «Нет», — отозвался Сильх, уводя меня за границы манежа. «Прилюдно позориться, это не мое». «То есть заранее признаешь поражение?» «Просто знаю. Он сегодня никого к себе не подпустит». «Откуда такая уверенность?» «Адам, каким бы мерзавцем ни был, сидит на грифонах лет с трех. Он весьма хорош». Такие, как Черный, или выбирают наездника сами, или покоряются сильнейшим. Адаму до сильнейших все же далеко, во сколько бы он не взлетел первый раз. Ты хочешь сказать, Грифон выбрал меня? Именно. И именно поэтому его так и не объездил гранд -мерш. Но нам же сказали, черный позволял куратору вот именно что позволял! перебил Сильх. Сегодня позволит, а завтра передумает. Слишком ненадежно. погонщик должен быть уверен в своем грифоне но сейчас на них ездят только для удовольствия не думала что все так сложно видишь ли падать с высоты птичьего полета только потому что у грифона испортилось настроение сомнительное удовольствие не находишь следующий час оказался одним из самых увлекательных за время проведенное в академии все же имелось у меня одно весьма сомнительное качество мне очень нравилось быть первой особенно в тех отраслях в которых от меня этого никто не ожидал. Поэтому сейчас у меня было отличное настроение. Я даже про исчезновение Элоизы не вспоминала. Просто наслаждалась шоу под названием «Сэршеллы боевой академии пытаются объездить черного грифона Гранд Мерша». За смешными и нелепыми попытками Адама хотя бы подойти к черному я наблюдала с особым удовольствием. Стоящий рядом со мной Сильх только хмыкал. Наслаждаешься? всеми фибрами души. Не стала спорить я, наблюдая за тем, как бывший подхох от однокурсников улепетывает от разозленного грифона. «Можно не уходить отсюда, пока их всех не разгонят». «А у тебя разве нет занятий?» поинтересовался принц. «Есть, но там не так интересно». Мои девчонки уже убежали, хотя сначала тоже смотрели с наслаждением. А я не смогла. Знала, что получу дополнительное задание и выговор, но все равно не смогла отказать себе в удовольствии понаблюдать за тем, как сэршелы третьего курса никак не могут справиться с тем, что удалось девушке-первогодке. «Ну, прекрасно же!» «Кстати», — поинтересовалась я, «а сам-то ты почему не учишься? У вас же тоже должны быть занятия». «Причем, если не ошибаюсь, сейчас общая с нами история магических учений». «Сегодня нет настроения», — отозвался Сильх, и я с удивлением посмотрела на него. Хочу его спокойствие и невозмутимость. Прекрасно быть принцем Фейри. Тоже так хочу. А то первый раз прогуливаю занятия в академии, и то вся извелась от беспокойства. Придется отрабатывать. Не завидуй, Рина. Я же старше вас. Правда, что ли? Удивилась я. Да. Он хмыкнул. На два года. Я учился раньше... Впрочем, неважно, где я учился. Но большинство общеобразовательных предметов я уже прошел. поэтому могу их не посещать. Иногда под настроение все же хожу. Тут подача материала не такая, как в Академии Холмов. Бывает интересно. Но сегодня ты права. Самое интересное представление тут. Кстати, как у тебя дела? Помирилась с подружкой? Что-то я ее сегодня тут не видел. Не помирилась, мрачно заметила я. Не переживай. Она поймет, что была не права. Просто ей нужно чуть больше времени. Она пропала, Сильх. призналась я. И я очень волнуюсь». «Пропала? Когда и как?» — насторожился парень. «Вчера ночью сбежала из комнаты и не вернулась. Девчонки с утра поняли, что она не пришла. Перед занятиями мы решили пока ее не сдавать, но я не уверена в правильности этого поступка. А если с ней все же что-то случилось, получается мы ее предаем?» «Вероятнее всего нет», — успокоил меня Сильх. «Смоталась в город». рыдает подружкам и вернется ну куда еще тут можно деться очень на это надеюсь я вздохнула вернувшееся беспокойство не хотела исчезать если хочешь могу после обеда сгонять в город и попробовать ее найти вы знаете где она живет она вообще местная да и местная ее адрес можно узнать у зейны возьмешь меня с собой с надеждой уточнила я хорошо сильх пожал плечами как скажешь «Не боишься, что нас поймают? Первокурсникам нельзя покидать территорию Академии». «Я боюсь другого. Вдруг с Элаизой что-то случилось. Поэтому надеюсь, что к обеду она объявится сама». Почувствовав поддержку Сильха, я немного успокоилась. Конечно, одно занятие я пропустила, пока наблюдала за третикурсниками, пытающимися объездить моего Грифона. «Ну хорошо. Нашего с Натаниэлем. А вот на следующее пошла». К тому же все интересное закончилось. Упрямый Адам сумел заскочить черному на спину и потом летел через весь манеж. Особо не пострадал, только гордость. Но Мэрш не стал дожидаться серьезных травм и велел увести Грифона в загон. Я же с чистой совестью отправилась учиться. Сидела рядом с Зейной, но никак не могла сосредоточиться. Предмет был неинтересным, а читающий его Мэрш нудным. А еще на меня слишком много навалилось за последние дни. В голове не укладывались все мысли. Натаниэль уехал только вчера, а я уже скучала и искала в его действиях какую-то подоплеку. Он пустил меня в свою комнату, потому что я ему не безразлична или потому что беспокоится обо мне как о студентке. Вот вроде он все предельно ясно объяснил. У нас нет никакого совместного будущего. Да и самого Грандмэрша нет в Академии. К тому же все считают меня невестой принца Фейри. Так почему же я... «Никак не успокоюсь». Зато эти мысли отвлекали от переживаний за Элоизу. К концу третьего занятия стало понятно. До обеда она не вернется, и нужно с этим что-то делать. Мы с девочками собрались в столовой, планируя обсудить дальнейшие действия. Я уже решила рассказать, что хочу съездить в город с Сильхом, чтобы попытаться найти подругу, когда в столовую ворвался взволнованный мэр Шадриан и направился прямиком к нашему столику. В груди все сжалось. Я уже чувствовала, ничего хорошего он не скажет. «Когда вы в последний раз видели Элоизу?» Требовательно спросил он. мэрш сказал, будто она приболела и лежит у себя в комнате. Но это ложь. И соврали ему вы. Где она?» «Ну, почему же ложь?» Начала Сабрина. Я пнула ее под столом. Есть моменты, когда обманывать дальше неразумно и бессмысленно. Но слова уже были сказаны. Мэр Шадриан обвел нас тяжелым взглядом и, вздохнув, сообщил. «Потому что второкурсники, которые сегодня бежали марш-бросок, нашли в лесу недалеко от Академии ее тело. Так когда вы видели ее живой в последний раз?»